323. Май 16. Нужно пройти через все, и нужно карму исчерпать, заплатив все долги. Плата за свет велика. Не закалится клинок духа ни в чем так хорошо, как в горниле испытаний. Каждое успешно пройденное будем рассматривать как ступеньку подъема. Каждое противодействие примем как удар в щит света. И когда слишком уж тяжело, спросим себя. Не свет или луч стучится в сердце?